Глава четвертая. Попутный солнечный ветер. 1965-й. Майор Алексей Леонов. Космодром Байконур-Тюратам, Казахская ССР. Условия на космодроме Байконур в бесплодных степях Казахстана в Центральной Азии были в начале космической эры суровыми настолько, что проверяли на прочность каждого. Пустыня, в которой разместился полигон размером свыше 5000 квадратных километров, кишела змеями, скорпионами и ядовитыми пауками. Однажды я увидел, как молодого капитана техника укусил ядовитый паук. Он потерял сознание и умер за считанные минуты. Мы ничего не могли сделать. Резкие погодные контрастные местности вряд ли учитывались, когда здесь строили жилье для космонавтов, где те могли бы проводить дни перед полетами, и для инженеров-конструкторов, которые находились на космодроме постоянно. Кирпичные, многоквартирные и маленькие индивидуальные дома строились по московским спецификациям. Годы спустя начальник строительства космодрома получил высокую государственную премию, а я бы его сурово наказал. Зимой при ураганном ветре температура падала ниже 40 градусов мороза. Когда таяли снега, неумолчные ветра швыряли песок на дома так яростно, Что хоть мы и затыкали тряпками и полотенцами все щели в окнах и дверях, но мелкая пыль и песок проникали повсюду — в одежду, в глаза, в еду. В самые жаркие месяцы лета, когда столбик термометра взбирался на отметке 40-50 градусов, зной стоял такой, что по ночам нам приходилось заворачиваться в мокрые простыни, чтобы понизить температуру тела. Влага привлекала в комнаты и насекомых. Постепенно жилые и производственные постройки на Байконуре улучшались. Но первых космонавтов командировки сюда по-настоящему выматывали. Решение расположить космодром именно здесь, более чем в 2000 километрах к юго-востоку от Москвы, в 150 километрах восточнее Аральского моря и в 700 километрах от Ташкента, диктовалось логикой. Близость стартовой точки к экватору придает взлетающей ракете повышенный импульс в нужном направлении. Земля вращается с запада на восток, быстрее всего по линии экватора, и объект, стартующий отсюда, приобретает дополнительную скорость. Космодром находится не в городке Байконуре, хотя все его знают именно под таким названием. Космодром располагается в 300 километрах юго-западнее города, рядом с небольшой железнодорожной станцией Тюратам. Такое географическое отклонение появилось намеренно, чтобы ввести в заблуждение западные разведки. Но мы знали, что американские самолеты-шпионы наподобие того, на котором летел Гэри Пауэрс, кружили над этой местностью, пытаясь определить точное расположение пусковых установок и ракет. Удаленное расположение в малонаселенной местности означало и то, что Байконур считался самым безопасным местом в случае какой-нибудь аварии. И аварии происходили. Взрыв ракеты Р-16 осенью 1960 года, погубивший 165 человек, мог бы стать куда худшей катастрофой, случись он в более густонаселенных местах. Через 4 года после этой аварии наша космонавтика не только полностью оправилась, но и пошла от вершины к вершине. После полета «Гагарина» и пяти полетов кораблей «Восток», каждый из которых бил новый рекорд, мы успешно запустили первый из новых восходов в октябре 1964 года. Этот космический корабль совершил 16 витков с тремя космонавтами на борту, вызвав на Западе зависть и восхищение тем, что нам удалось построить многоместный космический аппарат. К тому времени США успели лишь добиться нескольких запусков по одному астронавту за раз, на кораблях «Меркьюри» первого поколения. «Восход» первоначально строился как двухместный, но послав на доработанном его варианте на орбиту трех человек, мы вырвались на шаг вперед в космической гонке. Моя миссия в полете другого «Восхода» весной 1965 года заключалась в том, чтобы позволить историкам занести в аналы еще одно важнейшее достижение — первый выход человека в открытый космос. К этому я два года интенсивно готовился в паре с моим командиром экипажа Павлом Ивановичем Беляевым. Паша был моим самым близким другом в отряде космонавтов, если не считать Юрия Гагарина. Среди руководства нашлись те, кто хотел назначить командиром экипажа Евгения Хрунова. Врачи были против кандидатуры Беляева из-за давнего перелома ноги, полученного во время прыжка с парашютом но я настоятельно пробивал кандидатуру Паши, которого считал способнее Хрунова. С Павлом я работал больше, доверял ему. В конце концов, высшие круги согласились со мной, хотя Евгений Хрунов затаил некую обиду. Кроме интенсивной подготовки к пилотированию и навигационным работам с кораблем, наши предполетные репетиции на «Восходе-2» заострялись на всех этапах до, во время и после моего выхода в космос. Сам выход по плану должен был продлиться 10-15 минут. Но процесс входа в воздушный шлюз, операции в нем перед выходом в космос и последующее возвращение внутрь корабля занимали больше часа. Каждую секунду упражнений приходилось проводить в невесомости, что отнимало много времени и сил. Способа имитировать невесомость в какой-нибудь лаборатории на Земле не существовало, и нам приходилось тренироваться в особо доработанном самолете КБ Туполева, Ту-104, который на скорости тысячи километров в час выполнял серию горок по параболе. При таких условиях в самолете можно испытать невесомость подобно космической, но длительностью всего около 30 секунд за раз, тогда, когда самолет начинает резко наклонять нос вниз. Это похоже на то, что испытываешь, проскакивая на большой скорости через горбатый мостик, но куда сильнее. Но в таком режиме невесомость возникала в краткие и отстоящие друг от друга секунды. А имитировать нам требовалось целый час и 15 минут, затрачиваемых на то, чтобы мне выйти из корабля, выполнить работу в открытом космосе и вернуться в воздушный шлюз. И это значит, что требовалось 200 крутых подъемов и спусков на Ту-104, во время которых создавалась невесомость. Кроме того, мы практиковали действия для любой мыслимой нештатной ситуации, в том числе и на случай, если потеряю сознание в открытом космосе. Все серьезно опасались, что так и случится, потому что за пределы корабля еще никто не выходил, и никто не знал, как все пройдет. Если бы такое произошло, то Паше пришлось бы тоже выходить за борт, чтобы меня спасти. Тренировки на такую нештатную ситуацию так сильно физически изматывали, что у командира дублирующего экипажа случился микроинфаркт, и на его место пришлось найти другого космонавта. Совсем незадолго до тех событий на политическом небосклоне нашей страны произошли важные изменения. В тот самый день, когда восход вернулся с орбиты, 13 октября 1964 года, членам его экипажа позвонил Никита Сергеевич Хрущев, отдыхавший на крымском курорте, чтобы поздравить их с успешным завершением полета. Всего через несколько дней Хрущева вызвали в Москву и там сместили с должности. Лишив власти, Хрущева выгнали на пенсию, а на посту первого секретаря ЦК КПСС его сменил Леонид Ильич Брежнев. Замена политического лидера почти не повлияла на космическую программу. Хотя Хрущев поначалу не был большим энтузиастом исследования космоса, со временем он понял, какой огромный политический капитал приобретает страна на волне нашего изначального превосходства в космосе. За это космонавтика заслужила его безоговорочную поддержку. Брежневу предстояло продолжить тот же курс. Несмотря на мощное стремление как можно скорее добиться новых достижений, Правила требовали, чтобы перед особенно рискованными космическими экспедициями испытывали технику в беспилотном режиме. «Восход-2» был именно такой экспедицией. Поэтому за три недели до нашего планируемого старта, в середине марта, с Байконура отправился на орбиту беспилотный прототип нашего корабля. И он взорвался. Взрыв случился, когда из-за путаницы посланных с Земли сигналов сработало встроенное в аппарат устройство самоуничтожения Оно стояло на беспилотном корабле на случай, если космический корабль потеряет управление и начнет снижаться над густонаселенными областями. Когда это случилось, Паша и я, наши дублеры и большая часть главных конструкторов и инженеров, занятых по программе, включая, естественно, и главного конструктора Сергея Павловича Королева, уже находились на Байконуре. Королев приехал в гостиницу ко мне и Паше уже через несколько часов после взрыва. Он выглядел изможденным и усталым. Сергей Павлович болел. Он страдал от высокой температуры из-за воспаления легких. Но ничто не могло его остановить. Он рвался встретиться с нами, чтобы убедить в безопасности предстоящего полета. Мы увиделись поздним вечером. Королев присел с нами за стол и рассказал о стоящем перед нами нелегком выборе. «Все данные с беспилотного запуска потеряны», — признался он. «У нас остался только один восход, который сейчас готов к старту, и это ваш корабль. Если используем его, запустив в беспилотном режиме, чтобы проверить оборудование для твоего, Леша, выхода в космос, то ваш собственный полет придется отложить на год, пока не будет готов космический корабль на замену. Что думаете?» «Решать вам», — продолжил Королев. «Я не могу вам сказать, как лучше поступить. Правильный ответ не написан ни в каком учебнике. Ничто не может подготовить вас к тому, что ждет в полете. Риск есть, в этом нет сомнений. Решать вам». После этого он, хитрец, добавил, что, по его мнению, американцы готовят своего астронавта Эда Уайта к выходу в открытый космос в мае. Сергей Павлович знал, как разжечь в нас азарт к соревнованию. Должно быть, он не сомневался, что мы ответим. Мы не хотели потерять год. Мы были на пике наших физических возможностей. В тот февральский вечер 1965 года нас переполняла уверенность в себе. Мы чувствовали себя непобедимыми. И мы сказали, что готовы лететь, несмотря на риск. Хотя давно уже стало известно, что мне предстояло выйти в космос, а Паши пилотировать «Восход-2», но нас не утверждали как основной экипаж экспедиции, пока до плановой даты запуска не осталось недели. Официальная отборочная комиссия, состоявшая из политических руководителей и генералитета, собралась в Москве, чтобы рассмотреть результаты экзаменов и проверок, которые мы проходили несколько последних дней. Когда комиссия подтвердила, что именно нам выполнять исторический полет, я испытал прилив гордости. Но еще почувствовал огромную ответственность. Я знал, что не мог бы тренироваться усерднее и упорнее, чтобы лучше подготовиться к полету, но я постоянно спрашивал себя, хватит ли мне сил и спокойствия закончить его так, как нужно. Моя жена Светлана стала бы сильно переживать, если бы узнала, что мне предстоит делать в полете, поэтому я ей не сказал, что меня ждет прогулка в космосе». Мы, космонавты, не обсуждали дома нашу работу. Все, что знала жена, так это то, что нам предстоит сложная и небезопасная экспедиция. За сутки перед запуском я поговорил со Светланой по телефону. Я знал, что ее и нашу маленькую дочку Вику поддержат жены и члены семей других космонавтов, когда она будет следить за полетом из дома. Жонам не разрешали ехать с нами на космодром. Точно так же им нельзя было появляться и в Центре управления полетами, который вначале размещался в Крымской Евпатории, а позже под Москвой. Этот запрет ввели по соображениям секретности и потому что среди космонавтов считалось дурным знаком перед полетом увидеть женщину, непосредственно не участвующую в программе. Такое суеверие довольно распространено в военных кругах. Например, подводники верят, что женщина на борту подводной лодки к беде, Наши дети так мало знали о том, чем мы занимались, что когда в детском садике друзья спросили маленькую Вику, на каком космическом корабле летал ее отец, она ответила, ну, на автобусе, конечно. Она видела только, как военный автобус забирал нас каждое утро у подъезда и решила, что именно он и отвозил нас в космос. К вечеру 17 марта 1965 года мы были готовы к полету ногочисленные личные вещи которые нам разрешили взять с собой в полет уже поместили на борт корабля в моем случае небольшой блокнот для эскизов и набор цветных мелков я намеревался зарисовать то что увижу в космосе если выпадет хотя бы одна свободная минута еду для нас тоже погрузили в корабль упаковав в пластиковые пакеты и металлические тубы с нами летели порезанные мелкими кубиками сыр Борщ и сок черной смородины. Еще и попросил небольшую порцию харчо, острого грузинского супа с рисом, мясом, луком и чесноком. Но в последний миг потребовал, чтобы большую часть еды заменили дополнительными патронами к пистолету. Какой смысл в том, чтобы тащить много еды в полет, который по плану должен продолжаться лишь сутки? Гораздо полезнее иметь для самозащиты больше магазинов с патронами, если корабль приземлится там, где много диких зверей. Потом Паша и я последовали обычаю, который зародился четыре года назад, когда Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. Традиция требовала, чтобы космонавты, которые собираются в полет, провели последнюю ночь перед ним не в гостинице на Байконуре, а в маленьком домике, где Гагарин и его дублер Титов Ночевали перед историческим полетом. В ту ночь я лег спать в кровати Юрия, а Паша занял ту кровать, где когда-то спал Герман Титов. Всю ночь за нами следили врачи, чтобы убедиться, что мы спим хорошо. Это очень докучало. «Попробуйте-ка спать, если знаете, что за вами следят». На утро я чувствовал себя так, будто и глаз не сомкнул. Но доктора сказали, что сон мой был глубоким. После небольшой медпроверки нас с Пашей признали годными к полету. После этого мы сели завтракать вареными яйцами, хлебом с маслом, картофельным пюре и чаем. После завтрака мы собрались в узком кругу. К нам пришел Юрий, которому предстояло быть на связи с нами на протяжении всего полета, и Королев. И открыли бутылку шампанского. Так тоже требовала традиция. Каждый из нас сделал лишь по небольшому глотку. После этого мы расписались на этикетке полупустой бутылки, и Гагарин убрал ее с обещанием. «Допьем, когда вы оба вернетесь!» И мы, последовав еще одному русскому обычаю, когда предстоит отправиться в долгий путь, присели на дорожку. «Друзья, давайте присядем», — сказал Юрий. Мы все уселись, потом он вскочил. «Хорошо, пошли!» Наша маленькая компания прошла к автобусу, которому предстояло довести нас до ракеты. Мы все сделали еще кое-что, и по необходимости, и в порядке уважения еще одной последней предполетной традиции. Мы, собравшись в небольшой кружок, помочились на колесо автобуса. Когда за нами закрылся люк, готового к старту восхода стало очень тихо. Гораздо тише, чем привычно для военного летчика, Реактивный истребитель которого раскатисто дрожит от рева двигателя, набирающего обороты перед взлетом. Запертый внутри спускаемого модуля мы слышали лишь мягкое мурлыканье электрических устройств и голоса инженеров, звучащие в радиошлемофонах. Самым выразительным внутри корабля был запах. Пахло свежей краской и клеем номер 88, специальным адгезивным составом, в который входил медицинский спирт. И этот запах я странным образом находил приятным. После стольких часов тренировок в сферическом аппарате он уже не казался нам тесным. Но он не был большим, чуть больше двух метров в диаметре. Сидения, в которых мы с Пашей лежали пристегнутыми на спине с подогнутыми ногами, напоминали маленькие металлические колыбели. На обоих концах они крепились через амортизаторы, чтобы смягчить вибрацию при запуске и посадке. Когда сработало зажигание ракетных двигателей и ракеты-носителя, мы почувствовали, как легкая вибрация стала нарастать. Во время подъема спускового комплекса перегрузка вдавила нас в сиденья. Теперь мы чувствовали всю мощь ракеты, уносящей нас все выше, сквозь атмосферу Земли. Это напоминало то, как если бы мы мчались все быстрее на поезде, идущем вертикально вверх. С этой секунды нам следовало докладывать о своем самочувствии. «Алмаз-1!» — доложил пашу называя свой позывной. «Чувствую себя спокойно!» «Алмаз-2!» — присоединился я. «Чувствую себя отлично!» Если бы в первые 18 секунд полета на ракете случилась какая-нибудь авария, мы бы погибли. В эти критические секунды конструкция корабля не позволяла быстро его покинуть, например, с помощью катапультного кресла или парашюта. Это чрезвычайно опасно. Королёв оправдывал такую особенность конструкции, говоря, что полёт не рискованнее, чем на пассажирском самолёте, которые тогда тоже почти не имели шансов благополучно сесть, если откажет что-нибудь важное в первые 20 секунд после взлёта. Но нам всё равно некогда было слишком глубоко задумываться о таком риске. Мы внимательно следили за работой всех систем корабля. Перед сиденьями находились два маленьких круглых окошка, Но обзор через них поначалу перекрывал защитный аэродинамический обтекатель, в который, как в кокон, был заключен корабль. Но на высоте 80 километров над землей щит отстрелился. и Я посмотрел в свой маленький иллюминатор и впервые увидел землю. Вид меня разочаровал. Я служил военным летчиком и часто видел поверхность земли с высоты около 15 километров. И то, что я наблюдал в иллюминаторе космического корабля, не особо отличалось от привычного зрелища. Я думал, что увижу черное небо и изгибающуюся дугу горизонта, но мы еще не поднялись достаточно высоко. Через 10 минут после запуска на высоте почти 500 километров наш корабль с громким хлопком отделился от носителя. Теперь мы летели далеко за пределами даже самых тонких окраин земной атмосферы когда мы расстались с ракетой и рев ее двигателей стих, нас настигла невесомость. Начался наш первый орбитальный виток вокруг Земли. Мелкие незакрепленные предметы полетели по кабине. Теперь, когда замолкли ракетные двигатели, вдруг стало очень тихо. Так тихо, что мы слышали тиканье часов на панели управления и мягкое пощелкивание различного оборудования, Уйдя из полосы солнечного света, мы включили лампу, чтобы осветить кабину. В такой обстановке практически не чувствовалось, что мы летим в космосе. Казалось, мы почти что в одном из наших привычных имитационных тренажеров. Первые две-три минуты ощущения оставались очень неприятными. Мне казалось, будто меня подвесили вверх ногами. Это явление хорошо известно официальной медицине. Как только пропадает воздействие силы тяжести, органы чувств приходят в смятение. Но мы быстро привыкли к невесомости и приступили к замысловатой серии проверок, чтобы убедиться, что все системы корабля работают нормально. «Алмаз-1!» «Подтверждаю! Все системы в норме!» — доложил Паша Центру управления. «Алмаз-1 и Алмаз-2 чувствуют себя отлично!» После выхода на орбиту Паша попросил подтверждения начать выдвигать воздушный шлюз, чтобы подготовить мой выход в космос. Получив добро, он включил насосы, нагнетавшие воздух в узкие резиновые трубки, протянутые во всю длину внутри пустотелых стенок шлюзовой камеры, сшитой из плотной ткани. Вскоре шлюз раздвинулся от 70 сантиметров в сложенном состоянии до полных рабочих двух метров. Я же параллельно надевал на спину громоздкий дыхательный аппарат с металлическими баками, содержащими запас кислорода на полтора часа. Справившись, я приготовился пробираться через шлюз и начинать декомпрессию перед выходом в вакуум. Резко хлопнув меня по спине, Паша скомандовал влезать в шлюз. «Пошел!» — сказал он. Попав в шлюзовую камеру, я закрыл люк и подождал, пока из крови уйдет лишний азот. Чтобы не пострадать от известной водолазом кессонной болезни, мне требовалось поддерживать постоянный уровень парциального давления кислорода в крови во время выхода в космос. Когда давление в шлюзовой камере наконец упало до нуля и сравнялось с внешним, я доложил, что готов выходить наружу. На земле специалисты тщательно проверяли работу всех систем перед тем, как указать мне открыть внешний люк. Когда он открылся, я был на спине. Места, чтобы повернуться или хоть как-то двигаться, не хватало. Но я постарался изогнуть шею, чтобы в первый раз взглянуть на землю напрямую. На сей раз ожидания себя оправдали. То, что я увидел через открытый люк, заставило меня задохнуться от восторга. Ночь на земле сменял день. Небольшой участок земной поверхности, который я видел, откинувшись назад, был густо синим. Над дугой горизонта темнело небо, испещренное яркими звездами. Я смотрел прямо на юг, в сторону Южного полюса. Я старательно гнул шею, задирая голову, покуда мог терпеть боль. Я хотел увидеть как можно больше. Мы неслись со скоростью около 29 тысяч километров в час, и вид под кораблем стремительно менялся. Очень скоро показались очертания африканского континента, Я напряженно ждал, когда мне дадут разрешение отделиться от корабля. Мне казалось, прошла вечность, прежде чем я, наконец, услышал треск и голос в телефоне наушника. «Алмаз-2!» — раздались слова из центра управления. «Видим тебя хорошо! Приступить к выполнению задания!» Сердце учащенно забилось в груди, и я понял, что наступил тот миг, которого я так долго ждал. Мне потребовалось всего пара секунд, чтобы выдвинуть верхнюю половину тела. Я двинулся дальше, перенося ступни на край воздушного шлюза, держась за специальный поручень. Перед тем, как отпустить опору, я еще раз осмотрелся. Мы уже летели над Средиземным морем. Подняв голову, я увидел широченную панораму. Вид был такой, будто смотрю на гигантскую, ярко раскрашенную географическую карту, Я мог видеть Черное море целиком. Слева от меня были Греция и Италия, впереди Крым, а по правую руку возвышались покрытые снеговыми шапками вершины Кавказа и виднелась Волга. Чуть выше я мог рассмотреть Балтийское море. Ленин сказал, что Вселенная бесконечна во времени и пространстве. То, что я тогда лицезрел, слова Ленина описывали лучше всего. Но мне некогда было любоваться, и я доложил Центру управления. «Чувствую себя отлично!» Сказав это, я вытащил из шлюзовой камеры свернутые шланги, по которым ко мне подавался из системы жизнеобеспечения воздух, и легким толчком, словно бы спрыгивая с края плавательного бассейна, отправил себя в полет с кромки воздушного шлюза. Я шагнул в космос. Самым первым из людей ничто не сравнится с моим волнением в ту секунду сколько бы времени ни прошло я буду помнить ту бушующую во мне бурю противоречивых эмоций. я чувствовал себя ничтожным малым по сравнению с необъятной вселенной словно кроха муравей и в то же время ощущал невероятную силу здесь в закон над землей Я опирался на всю мощь человеческого разума, вознесшего меня сюда. Я шагнул как представитель всего человечества. И страшное потрясение охватило меня. Как потом его знал, моя четырехлетняя дочка Вика, увидев мое появление в открытом космосе, закрыла личико руками и заплакала. «Что он делает? Что он делает?» — рыдала она. «Пусть папа вернется внутрь!» «Скажите ему, чтобы он вернулся!» Моего пожилого отца тоже мучила тревога. «Не понимая, что я выполняю задание, чтобы показать возможность для человека выжить в открытом космосе, он негодовал перед журналистами, собравшимися в моем родительском доме». «Почему он ведет себя как шпана?» — рассерженно кричал отец. «Все нормально летают в своих кораблях и выполняют задание, как и положено!» А он почему выкарабкался наружу? Кто-то должен немедленно приказать ему вернуться внутрь, и пусть его накажут за такое. Скоро его гнев сменила гордость, когда в прямом эфире он услышал поздравление переданное мне из Кремля через Центр управления полетами от Брежнева. «Мы все члены политбюро находимся здесь и следим за вашими действиями. Мы гордимся вами!» — сказал Брежнев. — Желаем вам удачи. Будьте осторожны. Ожидаем вашего благополучного возвращения на Землю. Кадры того, как я отталкиваюсь от шлюзовой камеры и отправляюсь в свободный полет, транслировались через ЦУП на всю страну лишь с небольшой задержкой, и их видели миллионы моих соотечественников. Отделившись от корабля, я оказался повернут лицом прямо к солнцу. Хотя сверху шлем и прикрывало-забрало с золотым напылением, отфильтровывавшее почти весь ультрафиолет, это было все равно, что где-нибудь на юге, скажем, в Грузии, взглянуть на солнце без темных очков в ясный день. На секунду я приподнял фильтр, чтобы посмотреть на землю хотя бы сквозь одно прозрачное стекло шлема. Больше пяти тысяч квадратных километров земной поверхности широко простирались подо мной. Я мог разобрать все детали, словно глядя на карту на уроки географии. Почти сразу же, как только вернулся на землю, я стал рисовать эскизы увиденного. Земля оказалась слишком яркой, и мне пришлось опустить забрало. Становилось ужасно жарко, и мне никак не удавалось включить швейцарскую кинокамеру на груди скафандра. Ее выключатель вшили в верхнюю часть штанины, и я не мог до него дотянуться. Мне не хватало какого-то сантиметра. И я напрасно скреб ногу, заключенной в перчатку рукой. Потом, когда я смотрел запись своего выхода в космос, это выглядело весьма странно. Но, по крайней мере, кинокамера на верхнем обрезе шлюза, кажется, работала, как и две телевизионные камеры, укрепленные снаружи корабля. Было важно снять всю операцию. Ни у кого не должно было остаться сомнений и повода для споров, что мы не только совершили исторический полет Гагарина, но и первыми вышли в открытый космос. Я знал, что американцы собираются отправить одного из своих астронавтов на космическую прогулку через пару месяцев. Его звали Эдуайт. Я знал всех в их отряде астронавтов. Не зря потратил время, чтобы всех изучить. Их астронавты чем-то отличались от наших космонавтов, но чем-то и походили на нас. Конечно, я не мог предполагать, что американцы поставят под сомнение наши достижения, даже несмотря на фильм. Но когда это случилось, я не удивился. Гонка между двумя державами в космосе шла жарко и напряженно. Лично я неодобрительно относился к хвастовству о том, кто чего достиг первым — Советский Союз или Соединенные Штаты. Но если ты что-то сделал, то ты это сделал. Самого по себе факта достижения должно быть достаточно. Но политики считали иначе. Для Кремля и Белого дома космос превратился в поле битвы за превосходство не только в технике, но и в идеологии. Мне не хватало ни времени, ни желания вникать в конфликт. Я знал лишь то, что лечу, чтобы доказать своим, на что способен человек. Космическое пространство источало глубочайшее спокойствие куда более полное, чем можно вообразить, если на земле нырнуть вглубь под волнистую поверхность океана. И мне ужасно хотелось нарушить спокойствие этой бесконечной неподвижности, двигая телом, руками и ногами так сильно, как позволяли оковы скафандра. Я оказался себе чайкой с распростертыми крыльями, парящей высоко над землей. Именно из-за желания проверить свои возможности двигаться я и оттолкнулся от борта корабля, после чего начал неуправляемо вращаться, пока кабели связи и дыхательные шланги не натянулись, и я не остановился рывком. Я не испугался и не запаниковал. Слишком хорошо знал, что страх может лишить меня способности думать и принимать правильные решения, когда потребуется. Но озабоченность слишком явно сквозила в пашином голосе, когда он потерял меня из виду на экране. — Где ты? Ты слышишь меня? Что ты делаешь? — спрашивал он. Потом, поняв, что я в порядке, он слегка меня отчитал. — Будь осторожнее. Я начал подтягиваться к космическому кораблю, и вдруг меня поразило, каким хрупким и уязвимым он смотрится в бесконечности космоса. Слепящее солнце, отражающееся от шарообразного корпуса, заставляло восход сиять. Он червонно-золотой, плыл в пространстве и теперь по-настоящему оправдывал свое имя. Долгие годы спустя я пытался на полотнах передать тот необычайный оттенок золота, которым светился тогда наш корабль. Но мне так и не удалось в точности его уловить. Чувства мои так обострились, что все виденное за то короткое время впечаталось в память так глубоко, что не сотрется и до конца жизни». Приблизившись к шелезовой камере, я снова услышал Пашу. — Пора возвращаться! — сказал он. Я понял, что нахожусь в свободном полете уже больше десяти минут. Тут я на секунду мысленно провалился в детство, представив, что это моя мама открывает в доме окошко и кричит мне, играющему на улице с друзьями. — лёша Пора домой! Нехотя я подтвердил, что действительно пора вернуться на борт корабля. Скоро, следуя по орбите, он унесет нас от солнечного света в темноту. И вот тут я понял, насколько скафандр потерял форму из-за отсутствия внешнего атмосферного давления и что ступни не касаются подошв в сапогах, а пальцы выпадают из перчаток, прикрепленных к рукавам, поэтому не могу войти в шлюз ногами вперед». Мне следовало как можно быстрее придумать способ попасть обратно внутрь и единственное, что пришло в голову, попытаться втянуть себя постепенно, двигаясь головой вперед. И даже при таком способе мне сперва пришлось осторожно стравить немного кислорода из скафандра через встроенный в герметичную оболочку клапан. Я знал, что рискую пострадать от кислородного голодания, но выбора не было. Если не попаду в корабль, «Через сорок минут ресурс моей системы жизнеобеспечения закончится». Единственным вариантом было снижать давление в скафандре, приоткрывая клапан и понемногу выпускать кислород, пока протискиваюсь в шлюзовую камеру. Сперва я намеревался доложить о своем плане центру управления, но решил промолчать. Не хотел, чтобы на земле занервничали. Все равно единственный человек, который может вернуть ситуацию под контроль, я сам. Но я чувствовал, что температура в скафандре опасно растет. Началось все с волны жара, накатившей от ступней и поднявшейся вдоль ног и рук. Она возникла из-за отчаянных и мощных усилий, которые я прикладывал к продвижению. Времени уходило гораздо больше, чем я рассчитывал. И даже после того, как я целиком поместился в шлюзовую камеру, мне еще следовало сделать нечто почти немыслимое — выгнуться в противоположную сторону, дотянуться до люка и запереть шлюз, чтобы Паша мог включить механизм уравнивания давления между внутренней полостью камеры и кабиной корабля. Когда Паша убедился, что люк закрыт и давление выровнено, он распахнул внутренний люк, и я протиснулся в кабину, утопая в поту с бешено колотящимся сердцем. К счастью, мои проблемы с возвращением на борт космического корабля по телевизору уже не показывали. Так моя семья избежала волнения и страха, не узнав, что я чуть было не остался в космосе в беспомощном одиночестве. А узная она смертельной опасности, в которой мы с Пашей оказались в последующие часы, так вообще бы пришла в ужас. Ведь трудности с моим возвращением в кабину стали лишь началом целой цепочки аварий и опасностей, которые едва не стоили нам жизни. С той секунды, как на Земле поняли, что наша экспедиция попала в беду, Передачи с борта, которые шли в прямой эфир, перестали транслировать. Вместо них по радио без объяснений вдруг заиграли реквием Моцарта. В Советском Союзе передавали такую мрачную музыку, если умирал видный политический деятель, но до официального объявления о кончине. Мы ничего не знали о новостном молчании. Мало что могло нас тогда заботить меньше. Пытаясь отдышаться после отчаянных усилий к возвращению в кабину, Я думал о том, что если бы не тренировался физически так упорно, то не выполнил бы все те сложные телодвижения, которые спасли мне жизнь. Паша тоже понимал, как сильно я рисковал навсегда остаться снаружи корабля и как близко мы подошли к черте, за которой главная сенсация нашей экспедиции превратилась бы в трагедию. Но он держался спокойно. Как только я открыл шлем и оттер пот с глаз, лицо тут же снова покрылось потом». Паша сказал мне, чтобы я немного отдохнул перед тем, как записать в бортовой журнал отчет о выходе в космос. Нам предстояло выждать еще полный орбитальный виток перед следующей задачей — сбросом воздушного шлюза. Это означало, что у меня есть полтора часа на то, чтобы записать отчет и отдохнуть. Но в крови у меня оставалось столько адреналина, что спать я не мог. Достав планшет для эскизов и цветные карандаши, Я молча стал зарисовывать первые впечатления от панорамы, которую наблюдал, паря в открытом космосе. Я старался ухватить различные оттенки угольных колец, которые создавали внешний край земной атмосферы, краски восхода и свечение воздуха над горизонтом планеты, опоясывающий земной шар синеву и весь спектр цветов, которые я видел, глядя на наш мир. Я успел набросать четыре эскиза, И пришло время отделить шлюзовую камеру при помощи маленьких пироболтов со взрывчаткой внутри, которые соединяли камеру и основной корпус корабля. Почти сразу же, как они сработали, космический корабль начал безостановочно кружиться. Мы пока находились на свету, хотя и готовились уйти на ночную сторону, и мелькающий в иллюминаторах свет уже вызывал дурноту. Топливо у нас имелось всего на одну ориентацию по курсу, и такой маневр нам разрешалось выполнить только перед началом торможения для возвращения на Землю. Но полет должен был длиться еще 22 часа. Я не мог поверить, что нам все это время предстоит терпеть такую закрутку со скоростью 17 градусов в секунду, то есть в 10 раз сильнее, чем ожидалось. Когда мы доложили о проблеме в ЦУП, нам ничего не ответили. В планетарной тени вращение нас сильно не беспокоило. В эти периоды в корабле царили спокойствие и тишина. Но как только мы вновь оказывались в потоке солнечного света, лучи начинали метаться в иллюминаторах, мешая сосредоточиться и сориентироваться. Казалось, мы ничего не можем сделать. Я устал от напряженной прогулки за бортом, но, несмотря на это, понимал, что придется все перетерпеть. Однако возникла проблема посерьезнее. Проводя стандартную проверку приборов, я заметил, что давление кислорода в кабине постоянно растет. Индикатор должен был показывать парциальное давление кислорода на уровне 160 миллиметров. Но показания росли. Вначале до 200, потом до 300, 400, 430, 460 миллиметров. На борту имелись десятки электромоторов и электроцепей. И мы с Пашей отлично знали, что при такой концентрации кислорода, если в каком-нибудь электрическом контуре проскочит искра, произойдет мощный взрыв. Все напоминало ситуацию, в которой погиб Валентин Бондаренко во время наземных тренировок четырьмя годами ранее. Мы немедленно доложили об опасности центра управления. Нам посоветовали снизить температуру и влажность в кабине. Это немного уменьшило парциальное давление кислорода и остановило его рост но оно все еще оставалось весьма высоким. Мы тревожились. Все силы мы направили на то, чтобы найти источник проблемы. Мы понимали, что где-то в герметичном контуре есть утечка, которая заставляет систему жизнеобеспечения регенерировать слишком много кислорода, больше, чем нам нужно для дыхания. «Может, — рассуждали мы, — деформировался люк или другая часть аппарата из-за избыточного нагрева во время моего выхода в космос» когда «Восход-2» летел без вращения, повернутым к Солнцу одной и той же стороной. Такая деформация могла привести к медленной утечке воздуха. Осложнение становилось критическим. Мы не могли отыскать причину и очень сильно беспокоились. Я думал о последних словах, которые Сергей Павлович Королев этим утром сказал мне на платформе, по которой мы поднялись на борт «Восхода-2». «Мало что могу посоветовать тебе» и мало что могу требовать от тебя, лёша Но не пытайся прыгнуть выше головы. Просто выйди из корабля и вернись назад. Помни все поговорки, которые помогают русскому в тяжелые времена. Его вера в меня придавала мне сил. Но кто мог предвидеть, как тяжело нам придется? Сверившись с картой, я понял, что мы должны пролетать над Москвой. Я выглянул в иллюминатор, когда во время очередного оборота корабль повернулся нужной стороной к земле. Окутанная голубой дымкой, Москва выглядела, как гигантский краб с содранным панцирем, пересеченный вьющимися венами текущих через город рек. Я подумал о Светлане и Вике. Они и не подозревали, что сейчас я так близко к ним и думаю о них. Усталые, замерзшие, голодные, мы медленно погрузились в неспокойный сон. Через несколько часов я проснулся от шипения клапана над головой. Я немедленно проверил индикатор давления кислорода. Оно, как я понял, медленно уменьшалось, и теперь упало ниже критической отметки в 460 мм, которая служила границей угрозы пожароопасности. Я растолкал Пашу. «Смотри, давление уменьшается. У нас еще оставалось несколько часов до того, как начать снижаться в земной атмосфере». «Восход-2» все еще вращался, но, кажется, ситуация выправилась настолько, чтобы мы могли выполнить программу до того, как орбита приведет нас к точке, где нужно начать процедуру возвращения в атмосферу. Как только автоматические системы посадки заработали, вращение тут же прекратилось, и недолго мы наслаждались спокойным мерным полетом. Я даже снял короткий фильм, запечатлевший наши действия в кабине корабля. Но потом космический аппарат снова повел себя странно. Оставалось лишь пять минут до запуска тормозной двигательной установки, когда я проверил приборы и осознал, что автоматическая система наведения для маневра работает неправильно. Вращение началось снова. Нам пришлось отменить программу автоматической посадки. Это означало, что придется ориентировать корабль перед торможением вручную, и к тому же самим выбирать точку посадки и рассчитывать время работы тормозного ракетного двигателя, который должен вернуть нас в земную атмосферу. Но ничего не оставалось, кроме как отключить автоматическую систему. Когда мы сделали это, вращение корабля утихло, и вновь вернулось блаженное ощущение покоя. Даже пережив все трудности, я чувствовал себя так, будто пролетал бы по космической орбите еще сотню лет. Невзирая на напряженное положение, мы спокойно оценили состояние бортовых систем. Без коррекции орбиты корабль мог бы пролетать прежним курсом в 500 километрах над Землей еще целый год. Но хотя системы жизнеобеспечения позволяли нам прожить еще трое суток, топлива нам хватало на одну, максимум на две попытки сориентировать полет корабля. И еще мы знали, что должны попытаться сесть на следующем витке — и что, несмотря на любые наши усилия, сядем мы с большим промахом на полторы тысячи километров западнее плановой точки посадки. Приближаясь к побережью Крыма, мы услышали первые за долгое время слова от Центра управления полетами. «Как ты там, блондин? Где вы приземлились?» Это был Юрий Гагарин. Он всегда называл меня блондином. Услышав его голос, я почувствовал облегчение. Даже в таких тяжелых обстоятельствах он был полон тепла и даже расслаблен. Некоторые другие космонавты постоянно держались серьезными и суровыми, но с Гагарином мы улыбались одним и тем же шуткам. С ним мы провели много времени вместе. Юрий был человеком добрым, совершенно не заносчивым, вовсе не выпячивал свою славу, как можно было бы ожидать от такой знаменитости. У нас с Юрой имелась еще одна общая черта. Обоих Королев выделял как любимчиков. Но из его слов стало ясно, что центр управления полагал, будто мы уже приземлились. Паша щелчком включил микрофон. Нам пришлось отключить систему автоматической посадки. Она выдала отказ. У нас хватает топлива только на одну коррекцию. Кроме того, индикатор показывает крайне малый остаток топлива в главной тормозной двигательной установке. Доложил Паша максимально спокойно. Мы можем сделать только одну попытку торможения для входа в атмосферу. Поэтому просим разрешить перейти в нештатный режим». «Так точно. Разрешаем применить нештатную процедуру». Почти мгновенно отозвался Юрий, ничем не выдав удивления от того, что мы все еще на орбите. Определить место посадки входило в мою задачу как штурмана. Двигаясь по нашей орбите, мы пролетали прямо над Москвой. Получалось, мы могли бы приземлиться даже на Красной площади. Но нам следовало выбрать максимально ненаселенную местность. Я остановился на области неподалеку от Перми, города, расположенного к западу от Уральских гор, естественного барьера между Поволжьем и Сибирью. Даже если я ошибся в расчетах, и мы пролетели бы дальше Перми, то все равно должны были сесть на советской территории. Мы не рисковали залететь так далеко, чтобы ненароком оказаться в Китае. Отношения с Китайской Народной Республикой в то время у нашей страны оставались плохими. Я рассказал ЦУПу о своем решении. Но не понял, услышали они мои слова или нет. Мы не получили никакого подтверждения. Однако беспокоиться, приняли ли наш сигнал, нам стало некогда. Паша начал ориентировать корабль для маневра. Несмотря на трудность задачи, Паша справился с ней блестяще. Для того, чтобы использовать оптический прибор ориентирования, ему пришлось вытянуться горизонтально поперек обоих сидений, пока я удерживал его в неподвижности напротив иллюминатора с установленным в нем прибором. После этого нам следовало как можно скорее занять места в креслах, чтобы центр тяжести корабля находился в правильной точке перед запуском тормозного двигателя, придающего импульс для входа в атмосферу. Как только Паша включил двигатели, мы услышали, как они взревели и ощутили крепкий толчок, когда корабль начал замедляться. Мы тут же припали к двум отдельным секундомерам, чтобы внимательно отсчитать короткое время работы ракетного двигателя, и в конце одновременно молча подняли руки, чтобы его выключить. Шум стих, и снова стало очень тихо. По плану полета спускаемый аппарат должен отделяться от приборного отсека через 10 секунд после торможения. Я отчитывал секунды в уме. Но что-то шло совершенно не так. Казалось, нечто толкает нас обратно или словно тянет сзади. Когда мы начали вход в земную атмосферу, возникшая сила тяжести стала прижимать в другую сторону. Борьба противоположно направленных сил, а на приборах я видел ускорение в 10G, шла настолько яростно что в наших глазах стали лопаться мелкие кровеносные сосуды выглянув в иллюминатор я понял какой ужас творится с кораблем кабель между посадочным и орбитальным аппаратом все еще соединял две части корабля поэтому вся конструкция вращалась вокруг общего центра тяжести по мере того как мы быстро входили в атмосферу вращение наконец прекратилось на высоте около ста километров когда кабель Державший приборный отсек на привязи, перегорел и спускаемый аппарат освободился. Позже мы почувствовали резкие рывки, сперва при вводе тормозного парашюта, а затем основного посадочного. Все вокруг утихомирилось, наступили тишина и покой. Мы слышали, как ветер свистит в стропах парашюта, пока наш аппарат мягко покачивался под его куполом. Вдруг стемнело, мы вошли в облака. Потом темнота сгустилась сильнее. Я забеспокоился, не опускаемся ли мы в глубокий овраг или ущелье. Посадочный ракетный двигатель, предназначенный для того, чтобы снизить скорость перед касанием земли, вспыхнул и прогрохотал. Наконец мы ощутили, как аппарат, тяжело шлепнувшись, остановился. Мы приземлились в снег двухметровой глубины. Мы понятия не имели, где оказались. «Я забыл отключить электромеханическую систему отслеживания местоположения после того, как настроил ее на точку посадки. Если бы я сделал это, мы смогли бы точно определить нашу широту и долготу. Но я понял, что оставил это устройство работать, и теперь оно показывало, что мы приземлились на 2000 километров дальше Перми, в самой глубине Сибири». «Как думаешь, нас скоро найдут?» С обеспокоенным вопросом повернулся ко мне Паша, когда аппарат после встряски остановился. Я попытался пошутить. Но месяца за три, наверное, доберутся до нас на собачьих упряжках. Первонаперво мы, выбравшись из спускаемого аппарата, должны понять, где оказались. Мы хотели ощутить твердую почву под ногами. Это оказалось не так-то просто. Когда мы щелкнули переключателем, отпирающим входной люк, Подорвались удерживающие его пироболты, и кабину наполнил пороховой дым. Люк вздрогнул, но остался на месте закрытым. Что-то снаружи не давало ему открыться. Посмотрев в иллюминатор в крышке люка, мы увидели, что он прижат к стволу большой березы. Ничего не оставалось, кроме как резко раскачивать корабль туда-сюда, стараясь отодвинуть его от дерева. Паша налег изо всех сил, сорвал люк с остатков пироболтов, и тот вывалился наружу, скрывшись в снегу. Мы глубоко втянули свежий воздух и чуть не поперхнулись. Таким морозным он внезапно оказался. После стольких неприятностей и аварий было так неописуемо хорошо оказаться снова на земле и дышать ее воздухом. Мы, раскинув руки, бросились друг друга в объятия, неуклюже из-за скафандров хлопая товарища по спине. Паша пробрался к проему, Но оказалось, что я не могу сдвинуться с места. Мои ноги застряли под консолью телевизионного пульта. Паша постарался высвободить их, таща и толкая меня, пока я, наконец, не выкарабкался. Сапоги, правда, при этом слезли и свалились с ног. Мы оба выползли наружу через открытый люк. Сначала Паша, а потом я выкатились из кабины и тут же провалились в снег по шею. Мы посмотрели вверх и поняли что оказались посреди густого леса, смешанной елово-березовой тайги. Наш основной парашют повис на ветвях почти сорокометровых деревьев и трепетал на большой высоте. Жар от нагретого спускаемого аппарата быстро растапливал снег и лед, прямо на глазах проделывая проталину до самой земли. Мы знали, что нам надо как можно скорее определить наше местоположение и поднять тревогу, дать знать, что мы живы. Я пробрался обратно в спускаемый аппарат, чтобы достать секстант и аварийный передатчик. Солнце ярко светило, и я попытался определить наше примерное местоположение по его высоте над горизонтом. Но оно быстро скрылось за облаками. Небо потемнело, начался снегопад, поэтому мы решили укрыться в кабине корабля. К счастью, мы с Пашей привычны к суровому климату. Он родился на Вологодчине, к северу от Москвы, и в детстве часто охотился в лесу недалеко от дома. Даже мечтал вырасти и стать охотником. Я же рос в Центральной Сибири, мечтая стать художником. Тому, кто не жил тогда и не испытывал того же, что и мы, сложно представить, как сурово и тяжело нам, детям, было выживать в войну. Но те испытания закалили меня. Я чувствовал, что могу справиться с чем угодно. Мы с Пашей знали. Сейчас мы на пике своих возможностей, но все же мы не могли сказать, как долго придется бороться за свое существование в этом удаленном уголке страны. Жизненно важно было послать весь Центр управления полетами, чтобы помочь им нас найти. Я начал выстукивать сигналы морзянкой на нашем аварийном радиопередатчике. В. Н. Все нормально. В. Н. В. Н. Снова и снова. Я понятия не имел, принимал ли кто-то наш сигнал. Зато мы очень хорошо понимали, что тайга, где мы приземлились, естественная среда обитания медведей и волков. Стояла весна, сезон гона, когда эти животные злее всего. На борту корабля находился всего один пистолет, который я припас в последнюю секунду. Зато много патронов. Когда небо к ночи потемнело, деревья затрещали от мороза. Знакомый из детства звук. Ветер завыл. Хотя ЦУП потерял с нами связь, когда мы входили в атмосферу, и там не знали, где мы и живы ли вообще, нашим семьям сообщили, что наш корабль благополучно приземлился, и мы уже отдыхаем на закрытой даче, прежде чем вернуться в Москву. Женам посоветовали написать по письму с приветами из дома. Им сказали, что письма передадут на ту самую дачу. Мы не знали, дошел ли наш кодовый радиосигнал. Потом выяснилось, что в Москве его не получили, потому что огромное пространство леса на Северном Урале интерферировали с радиоволнами. Зато его засекли на далеких радиостанциях на Камчатке, на Дальнем Востоке и даже в западногерманском германском Бонне. Не менее важным оказалось то, что пролетавший недалеко от нашей посадки транспортный самолет тоже услышал нашу морзянку. На поиски отправили поисковую группу, и в итоге все военные гражданские самолеты и вертолеты в области, где был зарегистрирован сигнал, получили приказ к ней присоединиться. Через несколько часов после приземления мы услышали звук приближающегося вертолета. Мы пролезли через глубокий снег к поляне и стояли там, размахивая руками. Пилот нас заметил. Но это был гражданский, а не военный вертолет. Экипаж на борту понятия не имел, как нас спасти. Но у них появилась идея. Желая нам помочь, они сбросили веревочную лестницу и помахали нам, приглашая по ней подняться. Но это оказалось невозможно. Мы же не цирковые акробаты. Лестница болталась хлипко и ненадежно, а на нас были плохо сгибающиеся тяжелые скафандры, в которых невозможно было взбираться по перекладинам. Когда новость о нашем расположении передали другим пилотам в той же зоне, над нами стало кружить больше вертолетов и самолетов. Их стало даже так много, что мы перепугались. Вдруг случится катастрофа, если они столкнутся на наших глазах. Но все обошлось. Из одного самолета нам сбросили бутылку коньяка, она разбилась, упав в снег. Из другого кинули тупой топор. Гораздо больше пользы было от двух пар волчьих унтов, ватных штанов и телогреек. Одежда застряла на ветвях, но нам удалось стряхнуть унты и их натянуть. Темнота быстро наступала, и мы поняли, что в эту ночь нас еще не сумеют забрать. Нам так или иначе придется полагаться на себя. С темнотой усиливался и холод. Пот, который наполнил мой скафандр во время отчаянных попыток попасть в кабину после выхода в открытый космос, Хлюпал в сапогах и штанинах, поднимаясь до колен. От этого я стал замерзать. Я понимал, что мы рискуем получить обморожение, если не избавимся от влаги в скафандрах. Нам пришлось раздеться догола, снять нижнее белье и как следует его отжать. После этого мы вылили жидкость, набравшуюся в скафандры, чтобы отделить их жесткую оболочку от более мягкой подкладки из девяти слоев алюминиевой фольги и синтетического материала под названием «Дидидрон». Затем мы снова натянули белье, на него мягкую часть скафандров и сверху унтые перчатки. Теперь нам стало легче двигаться. Мы долго пытались стащить с деревьев огромный парашют, чтобы дополнительно им утеплиться, а работа была тяжелой, и скоро нам пришлось присесть в снегу, чтобы отдохнуть. Но как только стемнело, температура еще больше упала, а снег пошел с новой силой. Ничего не оставалось, кроме как вернуться в кабину и попытаться согреться там, как получится. Нам нечем было прикрыть огромный проем, оставшийся после отделившегося люка, и мы буквально чувствовали, что тепло из наших тел стремительно утекает по мере того, как температура опускается до минус 30 градусов. Утром мы проснулись от звука самолета, кружившего низко над головой. Выбравшись из корабля, мы увидели Ил-14, пролетающий над нами на малой высоте, И услышали, как пилот резко прибавляет обороты, заставляя двигатели взрёвывать. Потом мы поняли, что так он пытался отпугнуть волков, которых, видимо, заметил приближающимися к месту нашей посадки. Но даже на фоне шума моторов мы расслышали далёкие голоса. Я достал ракетницу и выпустил ракету, чтобы помочь спасателям выйти на нас. Вдали показались люди на лыжах. Это оказалась передовая спасательная группа, которую вели проводники из местных. В нее входили два врача, наш друг-космонавт и кинооператор, который начал снимать, как только нас увидел. Мы провели в лесу еще сутки, ожидая, как еще одна группа спасателей не закончит рубить поблизости деревья, чтобы освободить площадку, достаточно широкую, для посадки вертолета. Но вторая ночь стала для нас куда приятнее предыдущей. передавая группа нарубила бревен и сложила из них избушку временку и огромный костер. Они нагрели воды, чтобы мы могли помыться в специально доставленном на вертолете из Перми большом баке. Еще они приготовили ужин, мы наелись сыра, колбасы и хлеба. Для нас это был прямо-таки пир после трех голодных суток. К следующему утру мы приготовились пройти на лыжах 9 километров к поляне, где нас ждал вертолет до Перми. Оттуда мы полетели на Байконур. Исходя с самолета, увидели толпу, встречающую нас на полосе аэродрома. Впереди стояли Королев и Гагарин, их лица были очень серьезными. Они не улыбались и не выглядели довольными от того, что мы вернулись живыми. Мы удивились. На нас что, злятся? Оказалось, их всего лишь потряс наш вид. На Байконуре было больше 18 градусов тепла, а мы вышли из самолета с закутанными в телогрейки меховые шапки, высокие унты. Те, кто нас спасал, забыли привести нам другую одежду. Поэтому мы очень причудливо смотрелись рядом с юными пионерами в белых рубашонках с красными галстуками. Когда мы подошли к встречающим, они широко заулыбались. Нам помчались навстречу, обступили, стали обнимать и хлопать по спинам. Мы тискали друг друга в объятиях, смеялись и шутили. После этого на газике с открытым верхом нас довезли до города Ленинска на железнодорожном разъезде Тюратам. Автомобильный кортеж тянулся за нами на несколько километров. На дорогу перед нами летели цветы. Мы видели выстроившихся вдоль нее солитовавших нам пионеров. Нашего прибытия с нетерпением ждала государственная комиссия, у которой накопилось много вопросов о нашем 26-часовом полете. Мы должны были отчитаться о том, как прошла наша экспедиция. Я высказался кратко и по существу. При помощи специального скафандра человек может выживать и работать в открытом космосе. Спасибо за внимание. В последовавших заявлениях для прессы никто не обмолвился о том, что многое в нашей экспедиции шло не так. Общественности никто ничего не объяснял. Всем стало известно только то, что полет проходил и закончился благополучно. С точки зрения властей, любые сложности и кризисы следовало обсуждать и анализировать только в рамках технических комиссий. О публике не нужно ничего сообщать. По стандартам того времени, за наши усилия мы получили щедрые награды. Меня тут же произвели в подполковники, и нас обоих, меня и Пашу, удостоили звания Героев Советского Союза. Вдобавок, каждому дали по 15 тысяч рублей премии и подарили по Волге. Кроме того, мы заработали по 45-дневному отпуску. После него последовала серия официальных визитов за границу на научные симпозиумы и конференции, а еще встречи с лидерами иностранных государств во знаменование нашего приезда. В основном мы путешествовали по Восточной Европе, побывали в Чехословакии, Венгрии, Югославии, ГДР и Болгарии, но съездили также во Францию, в Австрию, Грецию и на Кубу. «Когда мы гостили в Болгарии вместе с семьями и проезжали по Софии, люди высыпали на улицы, радовались и кидали цветы в воздух. Их не привозили автобусами и не заставляли приветствовать нас на показ. Нас встречали обычные местные жители, которые питали к нам самые лучшие и добрые чувства. вики подарили маленького барашка с бантом на шее. Мы даже не знали, что с ним делать». Светлана привязала его к розовому кусту около нашей комнаты в отеле, но к утру барашек исчез. В прессе написали, что он убежал. Когда на следующий вечер мы ужинали с президентом Болгарии, тот спросил Вику, почему она не позаботилась о барашке. «Вика не дала себя в обиду». «Он не убегал», — заявила она. «Это ваши люди забрали его, потому что он топтался по розам». Все, кто это слышал, хохотали до упаду. Такую уйму внимания Светлана не всегда переносила легко И дома, и за границей нас часто приглашали на встречи и вечеринки, и часто ко мне или Паше подходили женщины с приглашением потанцевать. «Не надо монополизировать вашего мужа. Нам всем хочется провести с ним немного времени», — говорили они. Светлана была молода и иногда ревновала. Ей потребовалось время, чтобы привыкнуть. Мы теперь постоянно в центре внимания. Это выражалось в том числе и в горах писем, которые стали мне приходить. После полета Юрия на него обрушился такой поток корреспонденции, что в Звездном городке пришлось создать спецотдел, занимавшийся ее обработкой. В первые дни после нашего полета мы тоже получили свой вал писем. Их приходило как минимум по 50 штук в день. Поначалу я пытался отвечать на все, но потом это превратилось в сущий кошмар и мне пришлось передать обязанность отвечать на письма в тот же отдел. Многие из писем были грустными. Люди просили помочь им получить квартиры, работу или лечение. Но некоторые заставляли меня улыбаться. Например, вот такое. «Привет, лёша и Паша!» Начиналось письмо. «У вас рисковая работа». «Моя работа тоже рисковая». «Если в космосе у вас что-то пойдет не так, то вы трупы». А если на в работе я, то попаду в тюрьму. Клянусь, что когда закончу писать это письмо, то завяжу с преступными делами. Желаю всего наилучшего». На письме стояла подпись «Цыпленок». Оказалось, что это кличка печально известного вора и грабителя. Года спустя я передал это письмо министру внутренних дел с просьбой проверить, как дела у этого вора. Вскоре министр связался со мной и рассказал, что цыпленок действительно стал тихим и смирным с тех пор, как написал нам. Письмо это сейчас находится в экспозиции музея МВД. Наше путешествие на Кубу летом 1965 года совпало с празднованием годовщины Кубинской революции. Девять часов мы простояли в миллионной толпе, слушая победную речь Фиделя Кастро. Люди в толпе пребывали в восхищении. Но погода стояла очень жаркая и влажная, и многих увезли в больницу с солнечным ударом. Пока мы оставались на острове, Кастро часто приглашал советскую делегацию на совместный ужин. Он много говорил об успехах своей страны в сельском хозяйстве, о свинофермах и о корове, которая производит больше 80 литров молока в день и которой даже поставили памятник. Говорил он и о проблемах. Он рассказал, как злился на Советский Союз за то, что мы убрали свои ракеты с Кубы. В те годы у Кубы были более близкие отношения с Китаем, чем с СССР. И многие пропагандистские лозунги Кубы и Китая были одинаковыми. Тогда в Китае много говорили о мировой революции, и это нравилось Кастро. Мало кто в Советском Союзе поддерживал подобную риторику. «Мы уже наелись революцией». Фидель иной раз говорил об СССР пренебрежительно. «Мы чувствовали себя так, будто он нас поучает. В такие минуты мы притворялись, что ничего не заметили. Скоро он поймет, насколько ему нужна поддержка Советского Союза». Кастро редко выпускал сигару изо рта, даже когда разговаривал. Сигары крайне неприятно едко пахли, особенно для того, кто не курил, как я. В той поездке я даже закурил сигареты, пытаясь перебить запах дыма от бесконечных фиделевых сигар. Мне потом потребовалось три года, чтобы избавиться от дурной привычки. Помимо путешествий за границу, мы приняли делегацию из Соединенных Штатов в апреле 1965 года. Всего через несколько недель после нашего возвращения. Встречи с членами делегации проходили в помещениях советского информагентства. Сначала я подумал, что делегаты Это американские журналисты, но скоро понял, что это не так. Они были специалистами из НАСА. Мы с Пашей встречались с ними в течение нескольких дней по много часов подряд. Сначала им показали фильм о моем выходе в открытый космос, который транслировался в прямом эфире по советскому телевидению. Потом они сидели и часами задавали нам вопросы. Интервью велись под запись, снимались несколькими камерами при спецосвещении о том, что мы встречались сообщалось в советской прессе. «Я не распространялся о трудностях, которые пережил, возвращаясь на корабль. Не хотелось строить из себя героя. Телепередачи о моем выходе в открытый космос не показывали тех проблем. Точно так же их не было и в фильме о нашей экспедиции, который вышел на экраны через две недели после нашего возвращения. В фильме, показанном вскоре на кинофестивале в Каннах, Имелись кадры с Брежневым, который обращался ко мне из Кремля, когда я находился в открытом космосе. И еще там были «мы на лыжах». Нас сняли, когда мы шли через лес к спасательному вертолету, хотя в киноленте не говорилось, где именно проводилась съемка. Мне не верится, что информацию, которую получила НАСА на тех дискуссиях, оно просто отправило в архив и забыло. Полагаю, то, что мы тогда рассказали, повлияло на следующий шаг США в космической гонке, заставив их изменить курс.